Рецепты чаев и напитков от депрессии Классический чай из листьев чая, несомненно, является одним из самых популярных напитков в мире. Но помимо него, существует множество других напитков, которые могут помочь в борьбе с депрессией, благодаря своим ингредиентам и свойствам. Ниже приведены несколько рецептов наиболее эффективных чаев и напитков для улучшения настроения и борьбы с депрессией. Чай из корневища, имбиря и лимона. Имбирь и лимон оба известны своими антидепрессивными свойствами. Имбирь содержит генгерол, который улучшает настроение, а лимон богат витамином С, который может снизить уровень стресса. Ингредиенты. Два кусочка свежего имбиря, примерно 2 см каждый. Один лимон, 500 мл воды, 1-2 столовые ложки меда, по желанию. Инструкции. Очистите имбирь и нарежьте его на тонкие ломтики. Разрежьте лимон на половинки и выжмите сок. Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте в воду имбирь и варите на медленном огне в течение 10-15 минут. Отфильтруйте напиток через сито. Добавьте лимонный сок и мед по желанию. Перемешайте и наслаждайтесь. Напиток из мятного листа, ромашки и розмарина. Мята, ромашка и розмарин содержат флавоноиды и другие полезные вещества, которые могут помочь справиться со стрессом и улучшить настроение. Ингредиенты. 1 столовая ложка мятных листьев. 1 столовая ложка сушеной ромашки. 1 столовая ложка свежих или сушеных листьев розмарина. 500 мл кипятка. Инструкции. Смешайте мятные листья, ромашку и розмарин в чайнике. Залейте кипятком. и дайте настояться в течение 5-10 минут. Отфильтруйте напиток через сито. Перелейте в красивый чайник и пейте на здоровье. Чай из имбиря и меда. Имбирь является отличным антиоксидантом и имеет противовоспалительные свойства, что может помочь улучшить настроение и бороться с депрессией. Мед содержит антиоксиданты и фенолы, которые также могут помочь уменьшить воспаление и бороться с депрессией. Ингредиенты. 1 кусочек свежего имбиря, около 2 см. 1 столовая ложка меда. 1 чайная ложка лимонного сока. 2 чашки воды. Инструкции. Нарежьте свежий имбирь на кусочки. Налейте воду в чайник и нагрейте до кипения. Добавьте имбирь в чайник с кипящей водой и оставьте на низком огне на 10-15 минут. Добавьте мед и лимонный сок в чайник и перемешайте. Процедите чай и разлейте в чашки. При желании можно добавить ломтик лимона или мятный листок для украшения и усиления вкуса. Напиток из ромашки и мелисы. Ромашка содержит флавоноиды, которые могут помочь снизить уровень стресса и тревожности. милиса обладает успокаивающими свойствами которые могут улучшить настроение и бороться с депрессией ингредиенты 1 чайная ложка сушеной ромашки одна чайная ложка сушеной мелисы две чашки воды 1 столовая ложка меда инструкции налейте воду в кастрюлю и нагрейте до кипения добавьте ромашку и мелису в кипящую воду и оставьте на низком огне на 10-15 минут. Процедите напиток и добавьте мед для улучшения вкуса. Разлейте напиток в чашки и наслаждайтесь. Золотое молоко Золотое молоко – это напиток на основе куркумы, который традиционно используется в аювердической медицине. Куркума содержит куркумин, мощный антиоксидант, Который может помочь уменьшить воспаление в организме и снизить уровень стресса. Ингредиенты: 2 чашки миндального молока или кокосового молока, 1 столовая ложка куркумы в порошке, 1 чайная ложка меда или кленового сиропа, 1 четверть чайной ложки молотого кориандра, 1 четверть чайной ложки молотого имбиря, 1 четверть чайной ложки молотого кардамона. 1 четверть чайной ложки молотого черного перца. Инструкции. В кастрюле соедините миндальное или кокосовое молоко, куркуму, мед или кленовый сироп, кориандр, имбирь, кардамон и черный перец. Поставьте на средний огонь и помешивайте, пока смесь не начнет кипеть. Уменьшите огонь и готовьте на медленном огне 5-10 минут. помешивая время от времени. Охладите напиток и наслаждайтесь. Чай для успокоения. Этот чайный напиток на основе трав может помочь уменьшить уровень стресса и бороться с депрессией. В состав входят травы, такие как шалфей и мелисса, которые известны своим успокаивающим эффектом. Ингредиенты. Одна чайная ложка сушеного шалфея. Одна чайная ложка сушеной мелисы. 1 чайная ложка сушеной лаванды, две чашки кипятка, 1 чайная ложка меда или кленового сиропа, по желанию. Инструкции. В чайник соедините сушеный шалфей, мелису и лаванду. Залейте кипятком и дайте настояться 5-10 минут. Отфильтруйте и добавьте мед или кленовый сироп, если хотите. Пейте теплым.